Глава пятая. Все происходящее казалось мне нереальным, как будто я сплю и никак не могу проснуться. В дверь комнаты постучали, и я с перепугу подпрыгнула. «Войдите!» Я в ожидании уставилась на дверь, боясь того, что он вернулся, но в комнату вошли несколько служанок, которые принесли с собой свадебное платье необыкновенной красоты. «Хозяин велел вам передать это платье и украшения, они принадлежали его матери. Сейчас мы подготовим вам ванну, и вы сможете помыться, потом поможем нарядиться к свадьбе». «Я не хочу его надевать, но хозяин будет недоволен», – испуганно проговорила служанка. «Меня не особо интересует его настроение. Я буду в своем платье, и точка. И мыться я тоже не буду». Я даже топнула ногой, чтобы показать свою решимость в этом вопросе. Они переглянулись и, решив со мной не спорить, постарались быстро выйти из комнаты, оставив платье на кровати. Что этот мужлан Лан себе? Что я как кукла буду исполнять его прихоти? Вот еще, мне придется выйти за него замуж, но наша совместная жизнь покажется ему таким адом, что он будет жалеть об этом всю свою оставшуюся никчемную жизнь. В дверь комнаты опять постучали, и мой боевой запал куда-то стал пропадать. «Войдите!» — как можно более жестко проговорила я, если, конечно, этот писк мог кого-то напугать. В комнату вплыла пожилая женщина приятной наружности и, мило улыбаясь, обратилась ко мне. «Здравствуйте, дорогуша! Я Клара!» Сетушка Александра». «Здравствуйте», – недовольно буркнула я, не желая ничего иметь с этим семейством. «Почему вы не захотели нарядиться на свадьбу у свадебное платье матери Александра? А почему я должна отвечать на этот вопрос? Понятно, вы не хотите выходить замуж». «Надо же, как вы догадались», – недовольно проговорила я. «Милочка, тут сарказм неуместен». Я, конечно, понимаю, что вы оказались в сложной ситуации, но поверьте, мой племянник – это лучшее, что могло с вами произойти. Вы слишком высокого мнения о своем племяннике. По мне, он просто захватчик и убийца, а никак не милый мальчик, – чопорно проговорила я. По мне, вы должны подстраиваться под жизнь. Вы же женщина, пусть и молодая, но на вашей стороне красота и молодость. Я не собираюсь подстраиваться под него. Я бы с удовольствием воткнула нож в его черное сердце». Она холодно посмотрела на меня и, покачав головой, вышла из комнаты, не попрощавшись. «Ну, и дорога», — подумала я про себя. Я со злобой плюхнулась на кровать, не зная, что сделать, чтобы все пропало. И я опять была дома, в окружении своей семьи, а не в логове этого чудовища. Неожиданный стуга в дверь прервала мои воспоминания, и я в напряжении уставилась на нее, боясь того, что там стоит он. «Да, войдите», — командным голосом проговорила, «похоже, я начинаю немного осваиваться». В комнату, громыхая своими сапогами, вломился генерал Гром. При виде его моя воинственность куда-то улетучилась, и я еле устояла на месте, чтобы не залезть под кровать. Он навис надо мной, как башня, и грустно посмотрел на меня, отчего мое сердце ушло в пятки, и я полностью забыла о том, как дышать. Адриана, почему вы отказались от моего дара? Он холодно смотрел на меня, а я стояла под его взглядом, как загипнотизированная. А что вы думали, я буду радоваться тому, что великий и ужасный гром предложил мне руку и сердце? Вы сломали мою жизнь, вы убили моего отца. Мой голос задрожал от негодования и с трудом сдерживаемых слез. «Я не ломал вашу жизнь и не убивал вашего отца. Именно вы это и сделали!» Страстно прокричала я ему в ответ. «Я, как и ваш отец, были участниками битвы. Мы даже не были близко знакомы. И я, и ваш отец оказались там по собственной воле. Так что не нужно переписывать мне того, что я не совершал». Мне ответить на это было нечего, и поэтому я повернулась к нему спиной, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Гром подошел ко мне настолько близко, что я почувствовала своим затылком его дыхание. «Я думаю, что нам нужно попытаться построить нашу жизнь, забыв об этом». «То, что вы предлагаете, на мой взгляд, неприемлемо. Вы считаете, что я должна предать свою семью и память моего отца?» Мой голос дрогнул, и тщательно сдерживаемые слезы крупными каплями полились из глаз. Я отвернулась от него, страшась показать свою слабость. Но переживания последних дней полностью прорвали плотину эмоций, и я начала перед ним схлипывать. «Вы что, плачете?» Его участливый тон вызвал у меня еще большие слезы. «Нет, не плачу. Это просто слезы радости». Выдавила я из себя со злобой. «Вот видите, Адриана, у вас еще есть силы сопротивляться. Значит, не все потеряно». «Я бы не хотела сопротивляться. Я бы хотела, чтобы вы оставили меня в покое. А еще лучше вообще не встречать вас». После этих слов я прикусила себе язык, поражаясь своей, откуда непонятно взявшейся смелости. «Ладно, разговор ни о чем». — Вы наденете свадебное платье и украшение. — Нет. — Это не просьба, это приказ. — Кто вы такой, чтобы приказывать мне? — Всего лишь без пяти минут муж. — И это не дает вам права указывать мне. — Именно это право дает мне сделать с вами все, что я захочу. Он гневно сверкнул глазами. — Я буду в своем платье, а еще лучше буду в траурном платье. Я не оплакала отца, а вы мне предлагаете наряжаться и веселиться. В общем, я не намерен тут спорить с вами. Служанки принесут платье, и вы будете в нем на бракосочетание. Или я его напялю на вас сам, если вы попробуете показать мне свой характер. Он развернулся и, громко топая, вышел из комнаты, хлопнув дверью. Я же впала в ярость. Единственным моим желанием сейчас было вцепиться ему в глотку и выдрать ему все волосы на голове, что, собственно, он себе позволяет. Он что, думает, что я буду как дрессированная собачка выполнять его указания? Вот еще, я на свадьбу приду в своем платье, и оно будет траурное. У меня как-никак траур, а если он не понимает, то ему хуже. Я удовлетворенно кивнула своему отражению в зеркале и довольно улыбнулась. Он получит такую войну, которую никак не ожидает получить».